Первый коридор дался трудно и медленно. От каждого шороха на парничке невольно вздрагивали и озирались. Каждый раз, когда луч фонаря выхватывал из темноты какие-то детали, будь то люки или электрические щитки, останавливались, словно наткнувшись на нечто ужасное. Даже не используя эмпатию в полной мере, я почти физически чувствовал запах страха. Впрочем, это нормально. Люди зачастую боятся чего-то конкретного, а именно неизвестности. И я боялся вместе с ними, но тщательно контролировал себя, внимательно прислушивался к ощущениям. Татуировки порой кололо холодом, а в ушах стоял призрачный шёпот пустоты. Но ничего похожего на сводящий с ума ужас и безысходность, липкое присутствие чужого разума, которое порой испытывал, спускаясь в погибшие города. Оптимист на моём месте взбодрился бы, но я знал, то, что начинается легко, тяжело заканчивается. Мы лишь в начале пути. За поворотом последовал второй коридор, один в один как первый, затем ещё один. «Странно», — наконец, не выдержав, прошептал Амора. «Что?» — спросил я. «Тут все... обычное», — попыталась описать ощущение. «А ты ожидала демонической слизи, врата ада, смрад и серу?» — хмыкнул я. «Нет, но мнилось, тут что-то должно измениться», — смутилась наемница где останки людей или следы побега с сражений, насмотришься. Мрачно пообещал я. И всё изменилось, просто ты не ощущаешь. А останки и следы будут, но дальше. Тут коммуникации, технические ходы, ближе к главному тоннелю, по кое-му напоминаемому специально не пойдём, опаснее. Люди бежали там, там и держали оборону, умирали. А ведь верно, то ли разочаровавшись, то ли успокоившись, сказала Мора и умолкла, погрузившись в размышления. Револьвер однако держала наготове, вообще не расслаблялась, двигалась, как охотящаяся кошка. Откуда такой профессионализм, оставалось догадываться. Как и о том, какой путь пришлось пройти странной женщине с множеством шрамов на лице и душе. Не старая лет 30, но лицо изрядно иссечено морщинами. Телосложение как у борца, а навыки, если не убийцы, то элитного гварда разведчика. И мозги есть. Но откуда Маргенштерн? Да, не копьё Луга, не меч Нуаду или котёл Дагры, да легендарных волшебных вещей Туату Даданнан, оружия Моры, как плюнуть с одной бездны до поверхности. Однако штука непростая. Явно привязана к крови и способна управлять волей и мыслями обычного человека, маскировать собственные узоры и фон, превращаясь почти в обычную железку по желанию хозяина. Признаться, с такими я не сталкивался и мог лишь гадать об их свойствах, но и не удивительно. Это сейчас гностики находят удачные решения и ставят на поток, клепают во множестве Теурга делали вещи уникальные, и если не в единственном экземпляре, то крайне малыми сериями. Да и исходные артефакты могли очень отличаться при ближайшем рассмотрении. Творения теургафов отличались от поделок и гностиков, как картина и фотография. Потому зачастую приходилось поддолгу изучать древние вещицы, подходить к делу весьма аккуратно, копаться в книгах. Важно другое: Мощные боевые артефакты под ногами не валяются, и если появляются на рынке, ажиотаж возникает нешуточный. Неучтённых экземпляров крайне мало. Большинство занесено в каталоги или разошлось по хранилищам аристократов, церкви и лиги. Такой мог бы получить сышка какого-нибудь лорда в наследство, но не безродная наёмница украла у какого-нибудь высокородного Тогда пошел бы слух, газеты запестрели объявлениями. Ну, или началась бы бандитская война, если бы обчистила криминальных боссов. Раскопала в каком-нибудь забытом тайнике. Невероятная удача, почти невозможная в наше время. Для себя я решил, если выберусь из передряги, попрошу старика поднять связи и разузнать. От такой эффекта на девицы должны ходить истории. Вообще оставалось лишь удивляться, где Лиам собрал команду: берзавцев и головорезов, но местами талантливых и необычных. Пока размышлял о очередной узкий тоннель начал расширяться, превратился в огромный грот. Свет фонаря выхватил из мрака какие-то конструкции, сети проводов, натянутых в воздухе и смахивающих на кишки огромного чудовища. Значит, и дальше виднелись ребристые фарфоровые стержни по затылка трансформаторов. У противоположной стены располагались огромные турбины, чьи лопасти сейчас напрочь заклинило. Сталь поросла ржавчиной, а медь и бронза патиной. Мы остановились. Шламлённое, звенящей пустотой, окружившее нас после узкого тоннеля, затаили дыхание. Тут журчала вода, дробно стучали капли с потолка. Полы стены мелко вибрировали. Стало холоднее, щеки стягивало. На волосах и бровях заискрился иней, в душу извил безотчётный страх. Но затем до меня дошло, что мить бьёт в скалу морская вода, пробегающая прямо у нас под ногами. Да прорывы использовали энергию потока, протекающего по гигантским трубам, выдолбленным в толще скал. Дело в том, что снаружи барьер вплотно огибает сильное океаническое течение. Древним строителям оставалось сделать лишь сквозной отвод и поставить в нужном месте турбины и генераторы. Так и поступили. Гениально, но в то же время очень громоздко и трудно. В те времена иного способа добыть столько электричества для огромного города не было. Саларит уже открыли, но лишь учились использовать и потому инженеры изошрялись как могли, возможно, к счастью, ибо в итоге из этих же пещер и взяли воду, которой затопили один из нижних этажей и отгородились от тьмы. Не будь такой штуки, пришлось бы грызть камни до самого края барьера, и тогда тар точно бы погибла. Напряжённую тишину нарушили банальным и бесс церемонным образом. Раздался оглушительный грохот из-за ван металла. Луч фонарика метнулся вправо и выше, утонул в непроглядной темноте огромного зала. Амора аж подскочила на месте, и я взмолился, чтобы не пальнула с испугу. Но, к счастью, у нее оказалась хорошая выдержка. «Олиф!» — прошипела она. «Какого тема она?» В ответ тот грязный и замысловато выругался, а затем добавил. «Мусор под ногами, железяки какие-то, не видно низги». "Ты «Иди сфлет идиот", рыкнула наёмница. Тот начал оправдываться, но нарвался на очередное ругательство и предпочёл заткнуться. "Да и к электростанции мы добрались", выдохнула Мора. "Надо искать подъёмник, лестницу", уточнил я. "Энергии нет, да и не доверял бы я старым механизмам. Если хоть одна цела и не сгнила за эти годы", согласилась Рыжа. Зажгла свой фонарь и посветила вокруг, указала рукой. Тут какой-то проход между этими рамами и таблички. А дальше, рядом с генераторами, вроде что-то есть. Проверим. Никто не спорил. Открывать рот лишний раз в такой густой тишине глупо и страшно. Мало ли что скрывается во мраке. Лишь тихие шаги и дауский луч света подсказывал, что том вновь выдвинулся вперёд. Под ногами захрустела металлическая пыль, захлёпала вода, и скоррёженные рамы на поверку оказались остатками заграждений. Кои ими обозначили проходы между высоковольтным оборудованием, а те конструкции, что указывала Мора, порталами электропередач. Дальше обнаружилось несколько люков в стене грота с нечитаемыми, оторжавшими указателями, помутневшие бронированные элиминаторы. Связас ки толстых кабелей и уходили внутрь, как длинные щупальца, и располагались по стенине. Посветив на скалу, том обнаружил стремянку, скобы вбитые в камень. Попробовал одну на прочность, но без труда выломал кусок ржавчины и выругался. Направился к ближайшей двери, попытался повернуть мухавик к кремальiere, но после минут мучений сдался, и из темноты долетел приглушённый голос. Стыдно признаваться, но я, похоже, ошибся насчёт Оллива. Сгодится пузатый. Открой нам дверку, а? Попроси получше, предложил здоровяк. Ты, толстая морда, да я тебе кишки выпущу. Вырежу из твоей печени кусок и заставлю сожрать ублюдок. Открой проклятую дверь, взорвался блондин, не выдержав такой наглости ссыпал проклятиями, кажется, целую вечность, распиная бывшего каторжника, и так и эдок. И под конец начал хрипеть. Заткнулся, минуту постоял, пытаясь отдышаться, но услышал в ответ лишь упорямое молчание. Олег ждал, молчало и море. Да ты зваю ж мать, протянул с сердцахтом, смекнув, что не найдёт ни у кого поддержки. Открой дверь. Ну будь му мол... То есть будь так добр. И лишь тогда толстяк сдвинулся с места, подошёл к люку, посопел, принаравливаясь, и одним могучим движением крутанул маховик. В ответ тот душераздирающе застонал, харкнуло дрожавчины, закисшие петли скрипнули. Луч фонарика зарило узкий тамбур-шлюз и ещё одну дверцу попроще. "Искатель", спросила наёмница. Тьмы внутри я не чувствовал. Точнее, не больше, чем вокруг. Потому ответил. Можно, но аккуратно. Мора встала у стены и шепотом отдала приказ. Олев аккуратно приоткрыл вторую дверь, а Том направил в проем луч фонаря. Пару секунд рыжая осматривалась, держа на готове револьвер. Затем чуть расслабилась. Какой-то склад. От ящика в труха осталась. Дальше. «Добро!» Ответэл здоровяк. За следующим люком обнаружился такой же шлюз, а за ним нечто вроде комнаты отдыха. Грубый стол и стулья, плита, вытяжка, несколько кроватей, стеллажи и тумбочки. Всё сгнившее и слевшее в плесени и ржавчине. Но, судя по городно расставленной посуде, место покидали, если и в спешке, то без паники, и смертью тут не пахло то, что никто не выпрыгнул из первых двух комнат, изрядно приободрило людей Лиама. К третьей двери шли почти без опаски, а уж когда за тамбуром обнаружился просторный холл, плавно перетекающий в лестничную площадку, я почувствовал их радость. Было почему ликовать. Хотя можно понять, не сожрали сразу уже легче. "Постайте", сказал Том, когда Мора двинулась к лестнице. Надо проверить последний люк. Согласна, ответил рыжий, поразмыслив. Спокойнее будет. Я промолчал о том, что подобные телодвижения больше годятся для войны и вообще для мира живых, а тут опасность может поджидать в самых неожиданных местах: в стенах, в предметах, в воздухе и пыли. Но подчинился. Музыку они заказывают, пусть играет. Раз не желают слышать, пожал плечами и направился вслед за наемниками к последней двери. Чтобы разгадать второе дно их намерений, следует присмотреться. «Ага!» — вырвалось у Тома, когда луч фонаря озарил внутренности просторного зала, многочисленные шкафы с кучей циферблатов, цветные лампы. На вид архаичные, какие-то блещащие бронзой рычаги и тумблеры, столы с кипами истлевших бумаг, стулья, доски для записей. Стекло приборов в толстом слое грязи, везде лужи, вездесущая плесень. Контрольный пост, высказала предположение Мора, зашла и вновь включила свой фонарик, посветила на стены и потолок недумённо приподняла брови. Ладно, главное тут пусто. Эй, ты что творишь, кретин, не трогай! Последний взгляд адресовался тому, ухватившемуся за один из рычагов на стене. Был абрысы замер и обернулся, сделал небрежный жест. Да ладно тебе, что может произойти? Оставь, говорю, ряфнула рыжая. Но приказ запоздал. Маниак дёрнул рычаг на себя. Послышался сухой щелчок. Что-то зацокало, словно часовой механизм, и наступила тишина. Блондин развёл руками и разочарованно сказал: "Эй, идёшь. Ничего не произошло". Раздался сухой треск наёмники застыли где стояли лучи фонарей моментально переместились на приборную панель там виднелась ветвистая трещина на стекле одного из циферблатов от старости уверенно сказал Том но тут образовалась вторая трещина на соседнем стекле с потолка потекла вода И через мгновение издалека прилетел звук мощного удара и рокот, будто пробудилось гигантское чудовище, оглушительно взревело. Столы и стулья завибрировали, со стены потолка посыпалась грязь. Пол улегнулся в пятки так, что мы чуть не попадали. И это было особенно страшно в тишине покинутого города. Грохот сменился душераздирающим скрипом, стоном, гулом, шипением и треском. За стеклом иллюминатора возникло череда блеклых вспышек, раздались взрывы, запахло электричеством, палёной плёнкой, машинным маслом и дымом. С оглушительным хлопком полопались несколько лампочек на щитах, но другие остались целы. Тускло засветились, стрелки приборов вяло дрогнули и ожили. И одновременно из вентиляционных шахт слабо подуло. Там тоже заскреблось и зашипело, возле системы подачи воздуха. В неверном красноватом свете стали видны лица наёмников, бескровленные, перекошенные от страха. Глаза как блядца пустые и бессмысленные. Стояли, чуть пригнувшись и вжав в горло вы в плечи, отчаянно сдавив рукояти ножей и пистолетов. Первым в себя пришёл Том, с облегчением рассмеялся но захлебнулся хохотом, когда кулак рыжий влетел в его переносицу, квакнул и мешком рухнул прямиком в глубокую грязную лужу. "Приди дурак", рявкнула она. "Я тебя предупреждала, чтобы ничего не лапал". "Тебя предупреждал, Лиам? Глядно себя угробишь, так и нас за собой утянешь". Белобрысынь неразборчиво хрюкнул, зажав нос. "Что получилось так с тебе из-за маски?" Захрипел, потом сдернул респиратор и принялся размазывать кровь по лицу. Тем не менее, продолжаю хмыляться. «Удар хорошо поставлен, но за что?» «Я решил проблему с освещением. Теперь жирный ублюдок не будет скулить и плакать. Не будем спотыкаться в потьмах. Увидим прячущихся тварей, если вообще они тут есть». Указав окровавленными пальцами на ожившую приборную панель, плюнул в сердцах и резко встал хватился за ножи и оценивающий посмотрел на Мору. Пожалуй, худших напарников трудно придумать. И если бы не странная реакция наёмницы, я бы укрепился в мысли, что их в заправду послали на убой. Слишком неудобные, конфликтные. От таких легче избавиться, чем пытаться наладить понимание. Однако Лиам, похоже, всерьёз рассчитывал, что они добьются успеха, пусть и с моей помощью. Я внадал какие-то дополнительные указания. Но какие? Додумать я не успел, отвлёкшись на рокот из глубин грота. Фаморье мать. И надо ж такому случиться, что кретин потянул именно за тот рычаг, что приоткрывал какой-то из шлюзов. Поток усилился, начал вращать турбины генераторов. Читал я и об этом. Электростанцию во время прорыва заглушили на всякий случай, боясь, что вода прорвётся когда-нибудь сквозь уплотнение и зальёт лимп полностью, а потом пойдёт ниже. Если ты кого-то не видишь, не видит и тебя, обранил я. Профессионалы вообще ходят с минимумом света. Но если ты хотел привлечь внимание, поздравляю. Теперь окрестные монстры знают, что мы здесь. Те, кто крепко спал, выйдут на хотом. Да откуда тебе знать, фыркнул Том презрительно. Может, твари тут давно передохли. А другие команды искатели решили остаться. Место хорошее, кормит, развлекают, хмыкнул я. Посмотрел в глаза белобрысому и добавил: "Ты своей выходкой разворошил гнездо морских хоспри, дурак". Всем своим существом я чувствовал, как пустота просыпается. Множество взглядов начинают рыскать вокруг, выискивая источник беспокойства. Оковы многолетней дрёмы слетели, и теперь тьма ворочалась. Ттуировки стали совершенно ледяными. По изнанке промчалась первая волна. Сердце сжалось от ужаса, от предчувствия неотвратимой беды. А бесплодные шепотки в ушах стали сильнее. Не такие, как от тени и до, абсолютно чужие, мерзкие. Будто склизлые черви, стремящиеся ввинтиться под череп и сожрать мозг. Голова закружилась, и меня чуть не стошнило прямо в маску. Но, к счастью, незримый чужеродный взгляд не нашел меня. Скользнул рядом, задержался, словно в раздумьях, и убежал дальше. «Брось!» — начал бормотать Том. Но осёкся, и получилось очередное невнятное хрипение. А через секунду сквозь гул механизмов прорвался протяжный, леденящий душу вой. В глазах потемнело, а ноги стали ватными. И спустя ещё мгновение в вентиляции раздался скрежет, топот... Словно огромная свора псов мчалась по следу, прогрызала и разрывала преграды, ликуя и испытывая азарт. Судя по лицам наёмников, пробрало одрыг. Том стоял бессмысленно таращась в пустоту, а из носа весело хлестали струйки крови. Оллив сорвал респиратор и согнулся в приступе тошноты. Мора побелела как мел и едва держалась на дрожащих ногах. Наши взгляды встретились, и лишь тогда в глазах рыжей появился блеск мысли. "Уходим", ответил я на невысказанный вопрос. "Быстро! По лестницу", приказала наёмница. Сообразила, что никто не реагирует, и заорала: "Ну, бегом!" Тому хватило хлёсткой пощёчины, а вот здоровяка огнала к выходу пинками. Но боль помогла, и головорезы пришли в себя. В тамбуре контрольного поста начали активно перебирать ногами, а потом припустили так, что пришлось догонять уже мне. Снаружи всё разительно изменилось. Под потолком в сети проводов трещали разряды, сыпались искры. Два трансформатора чадно горели, но остальные вроде работали. Как и одна из турбин, судя по гулу, набиравшая обороты. Какие-то с фонарей светили, другие лишь мигали. Сверху лилась вода и падала грязь, сыпались мелкие камешки. Дым, капли и сверкание электрических дуг разительно изменили грот. В ярких вспышках виднелись искорёженные конструкции, смахивающие и истлевшие скелеты. Огонь коптил, уничтожая остатки кислорода. Тени метались по полу, а где-то у дальней стены чудилось движение, будто чернильные кляксы ожили, стремились собраться в единое. Огромная металлическая труба воздуховода, протянутая под потолком, содрогнулась и сыпала ржавчиной. Кто-то закричал, тонко и протяжно, почти заверещал от испуга, но я не разобрал, кто. Прыгнул вслед за остальными в холл, развернулся и торопливо закрыл дверь, крутанул маховик-кремольер и поставил блок. Запер и второй люк, развернулся и, поскальзываясь, кинулся вслед за улепетывающими наемниками пробежал мимо ворот в шахту с обвалившимся и изгнившим подъёмником, скочил на площадку и запрыгал наверх через 3 ступеньки сразу. Один прыг, второй, третий. На пятом я начал задыхаться. Рекуператор маски перестал справляться, ноги подкосились, а в голове помутилось. Вплоб мрачном состоянии я дотянулся до спасккомплекта и нащупал внутри диск нового фильтра. Отвинтил старый, выкинул и поставил свежий дополнительно вытащил баллон с кислородом отвернул вентиль и отодвинув респиратор сделал три глубоких выдоха полегчало мысли вроде очистились но едва я подумала о том что неплохо бы отдохнуть или снизить темп как откуда-то снизу прилетел звук могучего удара кто-то чудовищно сильный пытался выбить люк в лестничный холл И судя по стону железа, ржавая дверь начинала поддаваться. "Твою мать!" воскликнул я в сердцах и побежал, безоглядки, без памяти. Но долго меня не хватило, так как эта же через 10 стали подгибаться ноги от усталости. Несмотря на жуткий холод, пот катился ручьями, а надо мной поднимался пар. Когда вернулась способность мыслить, я остановился посреди тонущего в мраке лестничного пролёта и осознал, что вокруг лишь звенящая тишина, ни топота, ни криков, ни воплей потусторонних тварей. Удары снизу тоже прекратились, что изрядно насторожило. Сердце трепыхалось в груди, а в ушах набатом била кровь. Холод от этого ровок жёг хуже огня. К собственному удивлению, я оказался совершенно один. И Мора, и больной бульдог Том, и глуповатый, но сильный Олли вкуда-то испарились. Вроде бежали впереди, пока я закрывал люки, опережая этажа на 3 или 4, но в какой-то момент я перестал слышать топот и сопение. Сорали? Подчинили? Вряд ли. Просто я, кажется, с дура пропустил нужный этаж. Ибо помнится, пока прыгал по ступенькам, краем глаза заметил на одной из площадок распахнутый настежь люк. Рядом валялась кучка ржавчины и виднелись следы. Но в тот момент, подгоняемый страхом, как-то не сообразил, что внутрь сунулись невольные конвоиры и так называемые напарнички. Промчался мимо, взлетел этаже на 4 вверх и лишь остановившись, сообразил, что потерял навязанную компанию. Да и они явно не в том состоянии, чтобы следить, рвались подальше от опасности. Удача спорна. У Моры остались ампула с деактиватором и оружие, а также ключ. Но лучше идти самому, чем в компании идиотов, не умеющих держать руки при себе. А уж как проникнуть в анклав можно придумать на месте. Весь отпорного артефакта я не помню. Тургические схемы вообще невозможно запомнить, иначе бы не понадобилось копирование. Однако какие-то крупицы энергии из изнанки выдавить смог. От мычки не отобрали. Можно действовать по старинке. Искатель я или где? Поразмыслив и отдышавшись, попытался вспомнить, есть ли альтернативный путь к жилому району, где располагалась последняя убежище тургов. Какой-нибудь, помимо того, что указал подчинённым Лиама. Вдоль порта безопаснее, несмотря на обвалы из-за затопления, но лучше бы избежать встречи с головорезами. По грузовому тоннелю по иди быстрее, но там сожрут в два счёта или чего похоже произойдёт. Так ниужели вариантов два. В памяти возникли схемы и планы. Эхом раздался голос старика, рассказывающего о собственном путешествии в Лимб. И я, мысленно исследовв несколько вариантов, сделал заключение. Дорога есть. Это лестница не главная, но ведёт гораздо выше основной. Можно подняться напрямую в старый район для аристократов. А там есть короткая галерея, что приведёт к ещё одному переходу, спускающемуся напрямую в жилые массивы. Прискованно очень. Вестники первым делом наведались к лордам, привлечённым запахом артефактов, и устроили там знатный пир, почти подчистив выкосив и моногии старинные династии. И наверняка многие истории там же и заснули, впитались в камне. Но если я правильно помнил схемы, рывок предстоял действительно короткий. К тому же имелся небольшой шанс, что твари там не почуили оврала, устроенного на электростанции. спят или лишь просыпаются. Старик всегда пенял, когда я рассчитывал на удачу или везение, влезать в подобные авантюры практически без снаряжения, чистой воды безумство. Но в данном случае можно с натяжкой назвать ситуацию смутным прогнозированием. К тому же в нашем деле без интуиции никуда, а она говорила: должно получиться. Пойти в порт, вновь попасть в лапы Моры. А её намерения я так и не разгадал. Изначально показалось, жаждет в чём-то обыграть Лиама, соперничает, рассчитывал раскачать последнюю уверенность и использовать Однако прогадал. В разговоре ощутил совсем не тот эмоциональный отклик, что надел соловить, и стал подозревать. Лиам предугадал шаги на три хода вперёд, дал отдельные указания. Это сошлось с моими же действиями, отчего рыжая укрепилась в подозрениях. Теперь вернуть доверие не получится, будет держать ухо востро. Сунуться в грузовой тоннель гарантированно сдохнуть. Подъём же в верхние районы давал призрачный, но шанс, что сумею добраться до обитателя анклава, что добуду проклятую книгу, а затем выручу друзей и выживу сам. Решение я принял. Но вместо того, чтобы вновь рвануть вверх по лестнице, принялся спускаться. Прежде чем продолжать путь, следовало убедиться, что подчинённые Лиама верно пошли именно той дорогой, не поджидают где-то выше. Я мог ошибаться. Фонари кое-где теперь горели, но света древних ламп все равно не хватало, чтобы быть уверенным на сто процентов. Густая тьма в лимбе теперь перемежалась с коварным сумраком. Осторожно спустившись на пару пролетов, я остановился и прислушался. Но кроме своего дыхания и сердцебиения ничего не услышал. Лишь удивился, как сумел так быстро вскарабкаться наверх. Ведь пока шёл назад раза два чуть не упал. Ступеньки скользкие от плесени и воды. Поистине у страха глаза велики. Помедлив, я спустился ещё на несколько этажей в полной темноте и тишине, ориентируясь лишь на неверный свет фонаря внизу, стараясь двигаться как можно тише и задерживая дыхание. И когда впереди показалась нужная площадка, окружающий её круг зеленоватого света, остановился. Не осознавая, что же смутило и насторожило, замер там, где властвовала кромешная темнота, безмолвная и загадочная, не рискуя выходить под сияние лампы. По стенам стекала вода, тускло поблёскивая на свету. Сверху изредка капало. Слышился лишь практически беззвучный шелест гоняемого, ожившего вентиляции воздуха. Холод колол кожу рук и пытался прогрызть свитер, чтобы впиться в кишки. Впереди и внизу виднелся люк, который я пропустил, подгоняемый слепым ужасом. И на кремолиере, в запорном механизме двери, верно ободрали толстую корку ржавчины. Бурая труха валялась на полу, а в густой желтоватой плёнке плесени виднелся следы чего-то большого ботинка. Значит, глаза не подвели, внимание тоже. Наёмники нырнули на этаж. Можно и нужно уходить. Но что-то держало. Бывает такое, срабатывает пресловутая интуиция или шестое чувство. Тело наливается немением, а разум кричит: "Не шевелись, не смей дышать". Прошла целая минута. Потом вторая. Я почти сумел себя убедить, что тревога была ложная, а затем тьма по ту сторону круга света дрогнула и зашевелилась. На пол ступило лапа неизвестного существа или слизистая клякса, не знаю. Оно постоянно меняло форму, перетекая из одной в другую. Вот вроде бы нечто смахивающее на пса, а через миг уродливое подобие ребёнка. Через секунду женщина без глаз и рта, без каких-либо черт. Не тень, не призрак, а ожившая чернота, густой, концентрированный мрак, двигающийся абсолютно беззвучно, стремительно, целюстремлённо. Та самая тварь, что выломала люк внизу. Та, что собралась из мелких капель черноты. Незаражённый человек, не перерождённая по чужим законам органика, а нечто иное, страшное и потустороннее. Хитрая мразь. С такими я не сталкивался, не видел, но читал множество раз в исторических хрониках в гнозис пособиях и учебниках. В Библии имелась отдельная глава, и я не мог ошибаться. Написание во многом совпадало с тем, что увидел. Пробудившийся вестник, почти полностью сформировавшийся на одной из верхних ступеней своей эволюции, и будто по команде меня окатило холодом оттуировки налились льдом и жгли руки. А череп будто сдавил стальной обручем и продолжал остискивать, грозя размозжить. Призрачный шёпот в ушах превратился в громогласный, шипящий голос, ужасный и властный, будто зовущий, манящий куда-то прийти, стать частью кого-то целого, во все единица. Наверное, надо бежать. Но я не мог. Тело онемело, замёрзло. Сердце почти остановилось от ужаса, а мысли исчезли и выветрились. Я мог лишь стоять и смотреть на монстра из сказок и легенд, что осторожно выбрался под свет. Каким-то образом осознал: оно принюхивается, ищет след, охотится. И вот-вот почует, бросится и поглотит. Не сожрёт, не убьёт, а именно поглотит. Мир утратил краски. Зеленоватый свет фонаря стал серым. Вокруг рук закружились чёрные хлопья чего-то мерзлительно липкого, как древние мухи или планктон в океане. Но в тот момент, когда сердце готовилось разорваться от страха, тварь неожиданно двинулась, опять перешла в образ пса на несколько секунд замерла у следа ботинка, а затем проворно и беззвучно втекла через открытый проход на этаж и опять слилась с темнотой. Сколько я там стоял, прежде чем суметь заставить ногу подняться и сделать шаг назад, не помню. Но когда под ногами хрустнул мелкий камешек, ничего не произошло. На меня не набросились, не напали. И тогда я сделал ещё один шаг. Медленно развернулся на негнущихся ногах и начал подниматься вверх, дальше, прочь отсюда. И только преодолев десяток пролётов, я вспомнил, что в то время, пока стоял на площадке, левую ладонь терзала страшная боль, сущность, что я называл тенью вновь спасла